Летний рыцарь, глава 23 Я гнал жучка на север от города, стараясь держаться берега озера. Дождь лил как из ведра, а тучи то и дело освещались вспышками молний. Милях в десяти от центра города дождь сделался наконец слабее, зато воздух заметно холоднее. Во всяком случае я в джинсах и футболке начал дрожать. Я свернул с Шеридан Роуд и проехал еще пару миль на север от северо-западного университета в сторону вынотка, а потом остановил машину, вытянул стояночный тормоз и вышел на берег озера. Ночь была темная, но я не засветил свой жезл и фонарика брать с собой тоже не стал. Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы глаза свыклись с темнотой, но в конце концов я начал различать силуэты деревьев и вышел сквозь кусты к длинной выдающейся в озеро скале. Я пробрался на самый конец ее и с минуты просто постоял, слушая раскаты грома над озером и плеск волн о берег. Сам воздух казался каким-то тревожным, полным жестокости. А легкий дождь был до неуютного ледяным. Я закрыл глаза, набираясь энергии из окружавших меня, сходившихся в этой точке стихий. Сила пульсировала во мне, рвалась наружу, едва подчиняясь моей воле. Я мысленно придал ей нужную форму, открыл глаза и поднял руки так, что дождевая вода стекала по шрамам на запястьях. Я собрал все силы, что накопил за эту пару минут, и повернулся лицом к бушевавшей над озером грозе. — Крестная! — выкрикнул я. — Венте! Леонанситхе! — Ой, право же, тебе совершенно незачем так кричать. — послышался голос у самого моего уха. Я и так здесь. Я подпрыгнул от неожиданности и чуть не свалился в воду. Моя фея крестная невозмутимо стояла на поверхности воды чуть левее меня, слегка покачиваясь на волнах. Мы с Леа примерно одного роста, но в отличие от моих резких черт и острых углов, она является собой сочетание перетекающих кривых и мягких форм. Волосы цвета огня струились до самых бедер. Сегодня на ней было шелковое платье изумрудного с золотым и аквамариновыми прожилками цвета. Золотой плетеный пояс подхватывал его на талии, и на этом поясе висел в ножнах нож с темной рукояткой. Леа принадлежала к высшим Ситхе, и красота ее не поддавалась описанию. Безупречность ее форм дополнялась женственной чувственностью полных губ нежной кожей и кошачьими, как у большинства фей, глазами золотого цвета. Она смотрела на мое удивление с легкой улыбкой. — Добрый вечер, крестная, — сказал я, изо всех сил стараясь быть вежливым, — вы сегодня не уступаете красотой звездам. Она испустила довольный вздох. Такой льстец, этот разговор мне уже нравится больше предыдущего. — Но на этот раз я не умираю. Заметил я, улыбка ее померкла, это как посмотреть. Мягко возразила она, тебе грозит большая опасность, дитя мое. Если подумать, как правило, так бывает каждый раз, когда вы оказываетесь рядом. Она укоризненно хмыкнула. Вздор, я никогда не заботилась ни о чем, кроме лучших твоих интересов. Я горько усмехнулся. Моих лучших интересов? Круто сказано. А Леа изогнула бровь. — Разве у тебя имеется повод думать иначе? — Ну, для начала вы обманом заставили меня упустить магический меч, а потом продали мэп. — Цыц! — оборвала меня Леа. — Меч — это просто бизнес, детка. А что касается продажи тебя мэп, тут у меня не было выбора. — Ну да, конечно! Она выгнула бровь еще сильнее. Ты мог бы и сам догадаться, дорогой крестник, ты же знаешь, я не могу говорить неправду. После нашей прошлой встречи я вернулась домой, обладая огромной силой, но с совершенно расшатанным здоровьем. Его надо было поправить, и твой долг стал тем механизмом, который выбрала для этого королева. Мгновение я хмуро смотрел на нее. Вернулись, обладая огромной силой. Взгляд мой упал на нож, висевший у нее на поясе. «Той штукой, что дали вам вампиры?» Она небрежно опустила руку на рукоять кинжала. «Ну, не принижай ее так. Этот предмет создан не ими. И это не столько подарок, сколько плата. Выходит, Амаракиус и эта штука одного поля ягоды? Вы это имеете виду? «Ах, моя фея крестная была достаточно опасна и без подобных магических артефактов. Ну и что это? Вопрос не в том что, а в том чье поправила меня Лео. И в любом случае передача моих прав на тебя мэп не имела целью причинить тебе какой-либо вред. Мне это нужно меньше всего. Я хмуро уставился на нее. Вы пытались превратить меня в одну из своих гончих и держать в конуре, крестная. Ты был бы там в полной безопасности, — возразила она. И счастлив. Я желала для тебя только самого лучшего. Ведь ты мне не безразличен, дитя мое. В животе моем неприятно похолодело. Ага. Это очень... очень в вашем духе. Это извращение, безумие, но я это могу понять. Леа улыбнулась. Ну, конечно, можешь. Раз так, перейдем к делу. Зачем ты звал меня сегодня? Я сделал глубокий вдох и чуть напрягся. Послушайте, я знаю, что в последнее время наши отношения развивались не лучшим образом. Ну и прежде тоже. И мне нечего особенно предложить, но я надеялся, вы все же не откажетесь заключить со мной сделку. Она изогнула огненно-алую бровь. С какой целью? Мне нужно поговорить с ними, сказал я. С Мэп и Титанией. Выражение лица ее сделалось более отстраненным, задумчивым. Ты должен понимать, что в случае чего я не смогу защитить тебя от них. Моя сила возросла, детка, но не до такой степени. Я понимаю, но если я не раскопаю этого до самого дна и не найду убийцу, меня можно считать покойником. Да, я слышала. Кивнула моя крестная. Она подняла правую руку и протянула ее мне. «Тогда отдай мне руку». «Рука мне ещё нужна, крестная, хм, Обе руки». Она мелодично рассмеялась. «Нет, глупое дитя. Просто отдай мне руку и всё. Я тебя провожу». Я с опаской покосился на неё. «Почём?» «Даром». «Даром? Вы ведь никогда и ничего не делаете. Даром». Она закатила глаза к небу. «Но не по отношению же к тебе, детка». «Тогда кому?» «Не к тому, кого ты знаешь. Или знал?» Ответила Леа. Тут меня осенило. «Моя мать! Вы ведь говорите о ней, да?» Леа не убирала руки. «Возможно». Только и сказала она с улыбкой. Несколько мгновений я молча смотрел на ее руку. «Не уверен, — произнес я наконец, — что вы действительно намерены защищать меня?» Но я всегда только это и делала. Я скрестил руки. И когда же? Ну, если помнишь, конечно, ту ночь на кладбище я исцелила рану на твоей голове, от которой ты мог умереть. Вы сделали это для того лишь, чтобы обманом заставить меня отдать вам меч. Не только. В голосе Лео зазвучала обида. Если ты вспомнишь, что было дальше, я также освободила тебя от жестоких чар. А потом, не прошло и двадцати четырех часов, спасла от огненного пекла. Для этого вы лишили мою подругу всех воспоминаний обо мне. Да и от огня вы спасли меня только за тем, чтобы запереть на своей псарне. Это не меняет того факта, что я в конце концов защищала тебя. С минуту я угрюмо смотрел на нее. Потом нахмурился еще сильнее. И что вы делали для меня потом? Лео закрыла глаза и открыла рот. Что это за шум у вас там? Голос ее разом сделался старше и капризнее. Имейте в виду, я уже вызвала полицию! А ну убирайтесь, пока вас не повязали! Я изумленно заморгал. Квартира Ройля! Так это были вы? Ну конечно, детка. И у супермаркета сегодня вечером. Она описала рукой замысловатый знак в воздухе и снова открыла рот, словно намереваясь спеть что-то. Вместо пения я услышал забывание полицейских сирен, отдаленное и совершенно неотличимое от настоящего. Я покачал головой. Я этого не знал. Она сделала еще движение пальцами, и звук сирен сменился мелодичным серебристым смехом. Лицо ее сделалось почти заботливым. Не сомневаюсь, что не знал крошка. Она снова протянула мне руку. «Идем, время поджимает». По крайней мере в этом она была права. И я знал, что она говорит мне правду. Впрочем, всякий раз, когда мне приходилось иметь дело с феями, я оставался в итоге с расхвашенным носом. Так что, если Лия предлагала мне помощь даром, где-нибудь наверняка таилась подлянка. Выражение лица Леа подсказало мне, что она либо читала мои мысли, либо просто достаточно хорошо знала меня, чтобы понимать, о чем я думаю. Она снова рассмеялась. Гари, «Гарри, Гарри», – произнесла она, – «если это тебя так уж беспокоит, не забывай, что наш уговор остается в силе. Я не могу причинить тебе никакого вреда еще целых несколько недель». «Ну да, об этом-то я и забыл». Ну разумеется, совсем уж доверять этому я тоже не мог, даже поклявшись не причинять мне вреда. Даже поклявшись не причинять мне вреда, она запросто могла, ну, скажем, бросить меня посреди леса полного всякой нечисти. Собственно, год назад она примерно так и поступила. Снова громыхнул гром и молния осветила тучи еще ярче прежнего. Тик-так, часы продолжали тикать, так что времени стоять и припираться у меня не оставалось. Я мог либо довериться моей крестной, либо вернуться домой и ждать, пока за мной придут. Пойти с Лео было бы не просто лучшим, но единственным способом получить то, что нужно. Я сделал глубокий вдох и взял ее за руку. Кожа ее напоминала на ощупь прохладный шелк, нетронутый дождем. «Ладно, а после мне нужно будет поговорить с матерями». Леа бросила на меня непроницаемый взгляд. «Уцелей-ка сначала после наводнения, дитя мое, прежде чем бросаться в огонь». «Закрой глаза». «Зачем?» На лице ее мелькнуло раздражение. «Детка, довольно тратить время на вопросы. Ты ведь дал мне свою руку. Закрой глаза». Я выругался про себя и повиновался грёстная произнесла что-то на незнакомом мне текучем языке, от чего колени мои сделались ватными, а пальцы онемели. Волна головокружения, лишившего меня ориентации в пространстве, накатила на меня, и я не могу сказать, чтобы это было уж совсем неприятно. Я ощутил на лице лёгкий ветер, какое-то движение, хотя не смог определить, падаю ли я или двигаюсь вперёд. Движение прекратилось а с ним и головокружение. Снова грянул гром, очень громко, и поверхность на которой я стоял содрогнулась, моих опущенных век коснулся свет. Вот мы и на месте, негромко сообщила Леа. Я открыл глаза, я стоял на какой-то твердой поверхности, вокруг клубился серый туман. Этот же туман стелился и под ногами, так что я не мог сказать наверняка, стою я на земле, бетоне или деревянном настиле. Вокруг громоздились холмы, тоже затянутые туманом. Я нахмурился и поднял взгляд в небо. Небосвод был чист, на бархатной подкладке ночи неестественно ярко сияли звезды. В отличие от привычного серебристого света, они переливались всеми цветами радуги, напоминая россыпь самоцветов. Снова ударил гром, и земля под слоем тумана содрогнулась. Все осветилось свирепой, голубой вспышкой молнии и медленно погрузилось обратно в темноту. Истина доходила до меня медленно. Я потопал ногой по земле, потом отчертил носком ботинка круг по невидимой поверхности. — Это... — прохрипел я. Это... Мы... Не, не, не... Неужели мы в... В облаках. Кивнула моя крестная. Ну или так, во всяком случае, тебе представляется. Мы покинули мир смертных. Значит, это не бывальщина? Феерия? Она покачала головой. Нет. Она снова приглушила голос, словно боялась говорить громко. Это промежуточный мир то место, где сходятся, даже накладываются друг на друга Чикаго и Феерия. Чикаго над Чикаго, если тебе угодно. То самое место, которое создают королевы, когда ситхи собираются пролить кровь. — Создают? — потрясенно переспросил я. — Они создают его сами? — Даже так, — шепотом отвечала Леа. — Они готовятся к войне. Я медленно повернулся, пытаясь свыкнуться с этой мыслью. Мы стояли на возвышении, а под нашими ногами раскинулась просторная долина. Я смог различить в тумане очертания берега озера, чуть дальше угадывалась река. — Подождите-ка, — сказал я, — что-то уж очень это знакомо. — Чикаго над Чикаго, — говорила она. Я мысленно дорисовал образы зданий, улиц, огней. Но это ведь Чикаго! До ужаса похоже! Это его модель, согласилась Леа, слепленная из туч и тумана. Продолжая поворачиваться вокруг своей оси, я обнаружил у себя за спиной камень. Серый, зловещий и разительно материальный среди всей окружавшей его колышущейся неопределенности. Я отступил от него на пару шагов и увидел, что это стол. Массивная каменная плита, покоившаяся на опорах толщиной не уступавших пилоном Стоунхенджа. По каменной поверхности змеились письмена, руны показавшиеся мне смутно знакомыми. Может норвежские? Часть их, правда, показалась мне больше похожими на египетские иероглифы. Действительно, они как бы объединяли несколько совершенно разных алфавитов. В общем, были совершенно нечитабельны. Вспыхнула молния, и на мгновение руны засияли, что твоя неоновая вывеска. — Слышал я про это место. — буркнул я, помолчав немного. — Только очень давно. Эбенизер называл это каменным столом. — Да, — прошептала моя крестная, — кровь дает силу, дитя мое. Кровь, пролитая на этот камень, навсегда становится частью того, кто обладает им. — А кто им обладает? Она кивнула, прищурив свои изумрудные глаза. Половину года этот стол принадлежит зимним, другую половину — летним. «Он переходит из рук в руки!» Пробормотал я. До меня, наконец, дошло. «В летнее и зимнее равноденствие!» «Да, сейчас столом владеют летние, но им осталось совсем недолго!» Я шагнул к столу и протянул к нему руку. Воздух вокруг него буквально вибрировал, сдавливал мне пальцы. Хотя я не чувствовал ничего особенного. Я коснулся поверхности камня и ощутил заключенную в нем силу. Она пульсировала в рунах, как электричество в проводах. Эта энергия обожгла меня внезапным, яростным жаром, и я отдернул руку. Пальцы онемели, а ногти двух из них, которыми я коснулся камня, почернели по краям и чуть дымились. Я помахал пальцами в воздухе и покосился на крестную. Погодите, дайте разобраться. Кровь, пролитая на стол, обращается в силу для того, кто им владеет. Сейчас это летнее, а завтрашней полуночи зимнее. Леа молча кивнула. Не понимаю, почему это так важно? Она сдвинула брови и медленно зашагала вокруг стола, не сводя с меня глаз. Стол это не просто передатчик энергии, детка. Это трансформатор. Кровь, пролитая на его поверхность, уносит с собой не просто жизнь. «Власть!» — буркнул я. Я нахмурился еще сильнее и скрестил руки на груди, глядя на нее. «Выходит, если на нее пролить кровь, скажем, чародея...» Она улыбнулась. «В таком случае власть будет сильнее, и вся она будет сосредоточена в руках той королевы, что правит столом. Я поперхнулся и отступил на шаг. Ох! Лео завершила круг и остановилась рядом со мной. Она с опаской оглянулась, потом посмотрела мне прямо в глаза. — Дитя мое, — произнесла она чуть слышно, — если ты переживешь этот конфликт, непозволяемое привести тебя сюда ни за что. По спине моей пробежал неприятный холодок. — Ага, ладно. Я тряхнул головой. — Знаете, крестная, я все еще не допер. Что вы пытаетесь мне сказать? Почему этот стол так важен? Она махнула рукой сначала налево, потом направо, в сторону двух холмов, возвышавшихся по обе стороны равнины. Я посмотрел в одну сторону, и взгляд мой странно затуманился. Я попытался посмотреть на другую вершину, и это повторилось еще раз. «Ничего не вижу», — признался я. «Там какая-то завеса или что-то в этом роде». «Ты должен это видеть, если хочешь понять». Я медленно втянул воздух сквозь зубы. «Чародеи способны видеть то, что недоступно взгляду большинства людей». Это свойство называется внутренним зрением или третьим глазом, ну или уймой других названий. Используя зрение, чародей видит действия магических сил. Заклятия напоминают вязь неоновых огней. Завесы — тонкий экран. Зрение чародея показывает вещи такими, каковы они на самом деле, и это зрелище, как правило, не из приятных. То, что вы видите своим внутренним зрением, остается с вами навсегда. Хорошее или плохое, оно всегда свежо в вашей памяти, словно вы видели это только что. Помнится, впервые я увидел своим внутренним зрением одного древесного духа. Мне было тогда четырнадцать лет, и образ этот до сих пор стоит у меня перед глазами. Маленькое, словно из мультяшки существо, наполовину гном, наполовину белка. С тех пор я видал вещи и страшнее, куда страшнее. Демонов, заблудшие души, истерзанных мукой духов. И все это до сих пор со мной. Правда, видал я вещи и прекраснее. Раз или два я видел существ такой красоты и чистоты, что хотелось плакать от восторга. Вот только жить после каждого такого опыта чуть труднее. Эмоции накапливаются. Я стиснул зубы, закрыл глаза и осторожно отворил зрение. Я даже пошатнулся, с такой силой навалились на меня ощущения. Облачный пейзаж был буквально пронизан магическими энергиями. С южного холма струились лучи зеленого и золотого света, расцвечивающие пейзаж полупрозрачными цветами и побегами, столь яркими, что я не мог смотреть на них, не прищурившись. С противоположной стороны струились холодные голубые и серебряные кристаллы. Медленно, но неотвратимо, как сползающий с горы ледник. Где-то они продвигались вперед быстрее, где-то таяли. Но особенно неотвратимо они продвигались вдоль извивающихся по дну долины рек. Сами противоборствующие силы держались пока ближе к вершинам холмов и казались отсюда точками света, ослепительными, как крошечное солнце. Я едва различал, скорее угадывал, очертания стоявших за ними существ, но даже этого было слишком много для моих чувств. С одной стороны истекало тепло, оглушительный жар, почти лишавший меня возможности дышать без боязни, вспыхнуть заживо. С другой — холод. Жуткий и всепоглощающий холод, от которого цепенели члены. Эти ощущения нахлынули на меня. Прекрасные и ужасные разом, столь оглушительные, что я рухнул на колени и всхлипнул. Эти энергии бились друг с другом. Я ощущал это, хотя и не мог уловить подлинной природы их конфликта. Энергии сплетались друг с другом в замысловатых узорах, игре света и тени, теплых и холодных красок. Пятна красного, золотого и зеленого противостояли пустым, безжизненным участкам белого или голубого. Все это выстраивалось в какую-то систему, подобие шахматной доски, только еще не И в самом центре, у стола, эта система нарушалась. Здесь незыблемо царили силы лета с их зелено-золотой гаммой, а темный лед зимы только подползал со всех сторон. Медленно, медленно. Синхронно с почти невидимым движением звезд на небе. Ну что ж, я увидел. Я увидел с чем имею дело. С голой силой двух королев Фейры, И сила эта была мне не по плечу. Вся сила, которую я мог бы достичь даже напрягшись, показалась бы разве что мелкой искоркой на фоне этого буйного светящегося фонтана магических энергий. Эти энергии существовали с самого зарождения жизни на земле и просуществуют до самого ее конца. Эти энергии повергали смертных в священный ужас, и я прекрасно понимал почему. Я был здесь в этой игре даже не пешкой. Я был букашкой перед исполинами, жалкой травинкой перед могучими деревьями. И во всем этом имелась какая-то извращенная притягательность. Мне хотелось броситься в этот огонь, в этот бесконечный ледяной холод. Должно быть, мотылёк смотрит на пламя свечи, так, как я смотрел тогда на королев Фейры. Я оторвал от них взгляд и спрятал лицо в руки. Я упал на бок и съёжился в комок, пытаясь закрыть зрение и остановить поток захлёстывающих меня образов. Я весь дрожал и пытался сказать что-то, я не помню точно что. Все, что мне удалось из себя выдавить, это беспомощный заикающийся лепет. Потом я почти ничего не помню, до минуты, пока по щекам моим начал хлестать холодный дождь. Я открыл глаза и обнаружил, что лежу на мокрых камнях на берегу озера Мичиган, там, откуда совсем вроде бы недавно звал свою крестную. Голова моя покоилась на чем-то мягком, как выяснилось на ее коленях. Я поспешно сел и отодвинулся от нее. Голова раскалывалась от боли, а то, что я только что видел внутренним зрением, заставляло меня ощущать себя особенно маленьким и уязвимым. С минуту я сидел дрожа под дождем и только потом оглянулся на крестную. «Могли бы и предупредить!» На лице ее не отразилось ни сожаления, ни тревоги. — Это не изменило бы ничего. Ты должен был видеть это. Она помолчала немного. — Мне жаль, что не было другого способа тебе это объяснить. Ну что, понял? — Война, — сказал я, — они бьются за обладанием территории вокруг стола, если летние удержат его, Будет все равно, чье сейчас время, зимних или нет. Мэп не сможет попасть к столу, пролить на него кровь и добавить силу летнего рыцаря зимним. Я сделал глубокий вдох. Впрочем, в том, что они делают, угадывается какой-то смысл. Это словно ритуал. Нечто, что они уже делали раньше. Разумеется. Кивнула лиа Они существуют в извечном противостоянии друг другу. Каждая из них обладает огромной силой, чародей, силой, которой позавидовали бы архангелы, да и сами боги тоже. Но в конечном счете эти силы оказываются равны. То, в чью сторону склоняются весы, определяют другие, те, кто слабее. Именно им и предстоит сражаться. «Леди», — сказал я, — «и рыцари», — И, добавила Леа, — «эмиссары». — Чёрта с два, я не собираюсь биться в каком-то грёбаном сражении фей в облаках. — Как знать, как знать... Я возмущённо фыркнул. — Но ведь вы не помогли мне. Мне нужно было поговорить с ними, обнаружить, не виновна ли одна из них. — Ты это уже сделал, вернее, чем если бы обменялся словами с ними. Я насупился и постарался обдумать всё, что знал прежде. И что узнал у каменного стола? Мэп, должно быть, нет смысла особенно спешить. Если летние остались без своего рыцаря, зима и так получит свое, если выждет время. Им нет даже смысла захватывать стол. Да. Но летние все же готовятся защищать стол. Это означает, что Титания считает, что это сделал кто-то из зимних. Однако, если мы перемещаем свои силы в ответ на это вместо того, чтобы просто ждать, это значит... Я нахмурился еще сильнее. Это значит, она не знает точно, почему готовится к битве летняя. Она наблюдает за наступлением Титании. А из этого следует, что она тоже не знает, кто это совершил. Чуть примитивно, кивнула Леа но в целом довольно точно, детка, примерно так рассуждают королевы ситхи. Она посмотрела вдаль. Твое солнце скоро взойдет, а когда оно сядет, начнется война. При равновесии дворов она, возможно, не имела бы особых последствий для мира смертных, но это равновесие утрачено. Если его не восстановить, дитя мое, ты можешь представить себе, что может произойти. Я представлял. То есть я и раньше имел некоторое представление о том, чем это пахнет, но теперь-то я знал истинные размеры вовлеченных в это сил. Силы зимы и лета походили не на два полюса в батарейке, нет, это было скорее две тугих, прижатых друг к другу пружины. Пока давление с двух сторон было одинаковым, энергии удерживались под контролем. Но любое нарушение равновесия привело бы к резкому, разрушительному высвобождению этих энергий, что имело бы чудовищные последствия для всего ближайшего окружения. В данном случае для Чикаго, для Северной Америки, а возможно и для изрядной части остального мира. Мне нужно поговорить с матерями, отведите меня к ним. Леа грациозно поднялась на ноги. Выражение ее лица оставалось непроницаемым. Это также не в моих силах, дитя мое. Но мне просто необходимо поговорить с ними. Но я же не спорю, детка. Вздохнула Лия. Но я не могу проводить тебя к ним. Это не в моих силах. Возможно, это смогли бы сделать Мэп или Титания. Но, боюсь, они сейчас заняты. Класс. Буркнул я. Как же мне теперь к ним попасть? К матерям не попадают, дитя мое. Можно только ждать их приглашения. Она чуть нахмурилась. «Мне больше нечем помочь тебе. Королевы выстраивают свои войска, и я должна быть там». «Вы уходите?» Она кивнула, шагнула ко мне и поцеловала в лоб. Это был обычный поцелуй, прикосновение мягких губ к моей коже. А потом отступила назад, положив руку на рукоять кинжала. «Будь осторожнее, дитя мое». И не теряй времени. Не забывай. Закат. Она сделала паузу и умоляюще посмотрела на меня. И подумай хорошенько о стрижке. Ты выглядишь как одуванчик. С этими словами она шагнула в озеро и словно растворилась в набежавшей волне. Вот класс. Повторил я и спихнул ногой камень в воду. Просто класс. Закат. А я так ничего и не знаю. И все, с кем мне надо поговорить, недоступны для звонков. Я подобрал еще один камень и швырнул его, как мог далеко. Всплеск потонул в шуме дождя. Я повернулся и побрел через дождь обратно к жучку. Теперь я чуть лучше различал в темноте силуэты деревьев. Должно быть, где-то там, за тучами, близился рассвет. Я плюхнулся за руль моей старой верной машинки, и повернул ключ зажигания. Жучок чихнул, дернулся не дожидаясь пока я включу передачу, и начал наполняться дымом. Я зажал рот рукой, выскочил из машины, оббежал ее кругом и рванул вверх крышку капота. Из моторного отделения повалил густой черный дым, сквозь который мерцали языки пожирающего мотор пламени. Я бросился вперед, достал из багажника огнетушитель и загасил огонь. Потом постоял немного под дождем, усталый и обессилевший, глядя на сгоревший двигатель. Черт. Завтра в полночь. Значит, на то, чтобы изыскать способ подтолковать с матерями, у меня часов пятнадцать, не больше. Впрочем, что-то подсказывало мне, что в список подозреваемых их вносить не имеет смысла. Даже если я ошибался, моя прогулка вокруг каменного стола наглядно продемонстрировала, что королевы обладают такой силой, какая мне и не снилась. Блин, да у меня от одного их присутствия на расстоянии мили чуть крыша не слетела. А ведь матери на порядок сильнее даже мэп с Титанией. У меня оставалось 15 часов на то, чтобы отыскать убийцу и вернуть мантию летнего рыцаря летнему, соответственно, двору и остановить войну, бушующую в каком-то несуществующем месте между нашим и потусторонним мирами, куда я и представления не имел как попасть. И у меня сдохла машина. Как раз вовремя. — Это уже перебор, — пробормотал я. — Нет, Гарри, в одиночку тебе это не по зубам. — Совет, мне бы связаться с Эбенизером, рассказать ему что происходит. Вся эта ситуация была слишком опасной, слишком сложной, чтобы развязывать ее, действуя по обычным каналам совета. Может, конечно, мне и повезет, и совет, во-первых, поверит мне, а во-вторых, постановит помочь. Ага. Может, если я приклею к рукам достаточно перьев, я и летать смогу?